И им чужая жизнь дешевле грошка. А когда вспоминали петуха Будимира, то тут же прикусывали языки и тыкали пальцами в самое солнышко. Князь Жупель на вид общим страхом не поддавался, велел рубить в лесах засеки, ставить на дорогах заставы, сооружать ложные постоялые дворы.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 И внезапным было его появление перед городскими воротами. От того, что был Жихрь один, стало ещё страшнее. И шёл он босиком, перебросив связанные сапоги через плечо. И песню пел он лютую, вгонявшую в холодный пот гуси и лебеди летели кулика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 встревожился и поспешил убраться с дороги. Стражники-привратники потом приврали, что пытались пришельца сечь мечами и колоть копьями, но мечи об него ломались.